Назначение твое все же придется обмыть. Пока еще не состоялось. Можешь считать, что состоялось. Канеико на двух мужиков по такому поводу, конечно, мало, но позавчера верхнюю половину сам выпил сразу, как ночью вернулся. Отчасти с горя, отчасти с радости, что не до смерти убит. А главное, чтоб заснуть до утра, раз мне отдыхать положено, а вчера в рот не брал, и сегодня тоже не тянет. Он налил коньяку и чокнулся с Серпиленным. За твою армию. Может еще и гвардейцами будете. «Некоторым собираются присвоить. Нам навряд ли, скорее с Чуйкова, с Шумиловым начнут с тех, кто больше других в самом Старинграде на себе вынес. В общем-то, верно, сказал Иван Алексеевич «А с другой стороны. Если слета вспомнить, всем досталось. У всех армий свои критические моменты были, и у Толбухина, и у Батова, и у Жадова, и у Галанина с Чистяковым. — Да и ваша в обороне хлебнула и в наступлении неплохо выглядела. Не повезло на этот раз Баттюку. В 41-ом на южном провалился, не сняли. Прошлым летом из окружения мало чего вывел, не сняли. А теперь, когда наконец успех, сняли. Почему говоришь сняли? Серпилин вспомнил ту удивившую его интонацию, с которой Сталин упомянул о Батюке. «Снять можно по-разному, можно вниз, а можно и вверх", усмехнулся Иван Алексеевич. "Не знаешь еще этого, будешь теперь знать. Пока еще по старой памяти делятся со мной информацией. Из одного разговора догадываясь, куда его выдвинуть, проектируют заместителем командующего на такой фронт, где войск немногим больше, чем в одной вашей армии, а средств усиления меньше. От таких повышений шею ломит. А почему, как думаешь? Почему? Ты мое мнение о Батюке знаешь, потому что давно пора. А почему не год и не полгода назад, когда это всем ясно было, а теперь, когда он на твоем горбу, казалось бы, наоборот, капитал заработал. Догадываться не берусь ни моего ума, ни дела. Вот Войну и мир дочиту до конца, может, и про это что-нибудь вычитаю. Тут про все есть. Иван Алексеевич взял со стола заложенную отчечником книгу и потряс ее в воздухе. Сколько раз собирался перечесть, а пока не сняли, так и не удосужился. Он положил книгу, допил коньяк и заходил по комнате, выпятив грудь и засунув руки в карманы бритжей. До трех читал, а утром встал в 7, когда обычно ложился, и затем на к себе на дачу поехал по в Новость для меня улыбнулся Серпирин. Не знал за тобой, что ты дачник. Иван Алексеевич виновато усмехнулся, сам не думал. Мария Игнатьевна дожала на две комнаты с летней кухней. Весной сорок первого самое время выбрала. Ковырялась, обставляла, цветочки сажала. Всю сберкнижку у меня вытрясла, считала, что я В июле отпуск там буду сидеть, а пришлось проводить его на казарменном положении. Так, между прочим, в готовом виде и не поглядел на эту дачку. Только сегодня собрался, решил поехать на свежем воздухе мозги проветрить. От машины два километра топали, да потом в с водителем по очереди лопатой траншею копали, чтоб в дачу зайти. Походил, дорожки расчистил, нервы успокоил крупка целая, но внутри хоть шаром покати. Кто только через нее не прошел. А в соседнюю деревню немецкие танки заскакивали. Да, близко от Москвы война была. И сейчас еще недалеко. Большую еще группировку он здесь перед Москвой держит. Пробовали недавно стукнуть по ней, не имея достаточной амуниции, не вышло. А как ты вообще смотришь на ближайшие перспективы, спросил Серпилин. — Если до распутицы освободим Донбасс, это пока предел возможного. А желаемому пределов нет. Разгром, конечно, для немцев небывалый, однако надо считаться с тем, что фронт они уплотняют. Резерву еще не исчерпали, и жесткую оборону рано или поздно займут. По собственному опыту достаточно хорошо это знаешь. А в наших В разведсводках уже заметна тенденция, это не до учитывать, опасно. Не сказал бы, что разведчики сознательно извращают, но настроение сверху давит, и они не ищут горькой правды, а ее надо искать. Иначе можем взорваться и по морде получить. Как считаешь, прав? Считаю, что на сегодня доказали свою способность воевать с немцами на равных а при превосходстве в силах бить скромный итог для сталинградского генерала усмехнулся Иван Алексеевич не советую особо широко публиковать а я не собираюсь за Сталинград нам, конечно, честь и хвала и слава в веках но что на волге стоит, а не на буге, и что мы к этой славе полтора года пятились думаю, согласишься, я как военный человек забыть не вправе. А если бы после первой победы считал, что все превзошел, значит, командовать армией еще не созрел. Насчет первой большой победы не широко ли шагнул, разгром немцев под Москвой забыл. Почему забыл? Не забыл. дивизией командовал, имею что вспомнить. Но помню и другое, как после этого разгрома до Волги отходили, а теперь после Сталинграда не имеем права, а тогда имели. Серпинин вздохнул. Его рассердило, что Иван Алексеевич почему-то вдруг вздумал поддеть его. Слишком густо мы в прошлое лето землю костями засели, чтобы шутки шутить вокруг этого. Делали что умели, а умели еще недостаточно. Возвращаемся к тому, с чего начали. Я шутки на такие темы не шучу, сказал Иван Алексеевич. Напрасно так понял. Просто уточняю, что по сути никто и никогда нам такого права не давал. И гляжу в прошлое, когда же это несоответствие начало складываться. Думаю, что согласишься, в тридцать пятом и тридцать шестом не только не отставали от немцев, а по ряду вопросов были впереди, а к сорок первому оказались сзади. Да, наковыряли много, согласился Серпирин. Не уверен, все ли представляешь себе до конца, когда говоришь наковыряли. Чаще всего мыслим именами, того нет этот бы пригодился, чтоб недалеко ходить гринько. мог бы армией командовать, а начали без него. это, конечно, так, но дело глубже. осенью сорокового уже после финской генерал-инспектор пехоты проводил проверку командиров полков, а я по долгу службы знакомился с проектом его доклада. было на сборе 225 командиров стрелковых полков. Как думаешь, сколько из них в то время оказалось окончивших Академию Фронза? Что ж гадать, сказал Серпирин, исходя из предыдущих событий, видимо, не так много. А если я тебе скажу? Ни одного не может быть. Не верь, если тебе так легче. А сколько думаешь из 225 нормальные училища окончили? 25, а 200 только курсы младших лейтенантов до да полковой школы. Не могу поверить, сказал Серпирин. Что ж, ты не барышня, уговаривать не буду. Сам глазам не верил, допускал, что не по всем полкам такая статистика. Но все же двести пять полков это 75 дивизий пол армии мирного времени. Все равно картина страшная. Не могу поверить, все равно не могу поверить, что так армию выбили, хриплым голосом повторил Серпинин и пошел по комнате из угла в угол. И когда шел обратно, Иван Алексеевич впервые в своей жизни увидел на его глазах слезы. А у немцев, сказал Иван Алексеевич, голос его дрогнул, когда он увидел эти небывалые на лице Серпинина слезы. У немцев за полтора года из всех командиров полков и захваченных в плен и убитых на ком документы взяли. не встречал случай, чтобы командир полка еще в Первую мировую войну не имел боевого опыта в офицерском звании. Вот с чем они начали, и с чем мы, если взять на уровне полков. Чего молчишь? А чего говорить? Серпиент подошел к окну, прямо перед глазами, словно небо в самую непроглядную осеннюю ночь была без единой щёлки закрывавшая сверху донизу всё окно бумажное маскировочное штора.